преодолеть тот страшный разрыв между Востоком и Западом, начавшийся в эпоху Средневековья, который составляет главный грех христианского мира. В России много спорили о Востоке и Западе, но на деле сама собой Россия являла ту давно выпавшую из европейского сознания истину, что само это противоположение ложное, больше того греховное, ибо есть ложь на изначальное единство христианского мира